Глава 56. Профессор. Герман и Эльза беспрепятственно добрались до главного административного корпуса. На фоне общей суеты здание казалось необитаемым. Только в двух окнах третьего этажа горел тусклый свет, в остальных отражалась тревожная иллюминация клиники. Никто не остановил их при входе в здание. На лифте поднялись они на третий этаж, где располагался кабинет профессора коридоре было тихо и спокойно. Ковровая дорожка глушила звуки шагов и шуршание велосипедных шин кресла-каталки. Герман предусмотрительно отключил переговорные устройства. У мятежников не было никакого оружия, не считая электрошокера, которым они и пользоваться-то не умели. К счастью, оно им и не понадобилось. В сложившихся условиях их главным оружием стали неожиданность, непредсказуемость и импровизация, в общем наглость. «Далеко же мы зашли», — подумал Герман. И вместе с этой мыслью пришло осознание, что обратного пути нет, ставки высоки. Цена вопроса — уже не здоровье, а сама жизнь и свобода. Их цель за жизнь и свобода. Эй, затолкнула дверь в профессорский кабинет, и Герман с грохотом, царапая косяки из красного дерева, катил в помещение коляску. — Это еще что такое? — и столов встал и грозно делался им на встречу хозяин кабинета. — Немедленно выйдите отсюда! Вон! — Врываясь в кабинет, Герман не знал, здесь ли профессор. Лучше бы того не оказалось. Это бы позволило избежать прямого конфликта. Но на самом деле им повезло. Будет кому открыть сейф. Герман огляделся. О, и открывать не надо. Профессор стремительно достиг середины комнаты. А что дальше? Вступить в рукопашную? Да его противники не есть какие бойцы. Тем более проиграть им было бы унизительно. Он замешкался. Но лишь на секунду. Голос, сила убеждения, уверенность в своем мнении — вот то оружие, которым он владеет лучше всего. «Это ваших рук дело?» — строго спросил он у Германа, молниями золотых очков. «Какая глупая и жестокая шутка. Посмотрите, десятки больных людей страдают по вашей милости. Мне жаль этих несчастных, но если их страдания послужат моему спасению, то я готов себя извинить. Вы безответственный бездушный эгоист, затели это ради спасения своей жалкой личности». — Вы не поверите, но моя жизнь для меня настолько ценна, что я готов пойти и на большее. Кстати, спасусь я, может, и у них шанс появится. А вы пока присядьте. Нет-нет, не в это кресло, а вот это. Герман ногой потокнул к нему кресло-каталку. — Вы не посмеете, я профессор, я вызову охрану. — Уже посмели. Давайте-ка обойдемся без грубого насилия. Герман подемонстрил профессору злобно шипящий электрошокер. «Я пожилой человек, у меня больное сердце», — неуверенно попытался протестовать профессор. «Вот и сидите спокойно», — ответил Герман, застегивая ремни на руках и ногах пленника. Тем временем Эльза забрала у него из рук электрошокер. «Но вы пока тут побеседуйте без меня, а я в серверную и на пост видеонаблюдения».